не давал стрежню ни на метр сносить легкий обласок. Тебе не надо ходить в замуж, раюха, глядя на заречи, сказал Петр Артемич. Чего тебе торопиться, когда надо образование поиметь, в инженерше выйти? Ты ведь в замуж всегда успеешь. Племяшка. Проговорив это, дядя нерешительно повернулся к рае, помигав. Жалобно скукожился, заузил плечи и опустил голову, а лицо у него сделалось такое, словно дядя знал, что из его слов никакого толку не выйдет. «Ты меня, конечно, не послушаешь, Сераюха», — сказали сагбенные плечи и печальные глаза дяди. «Ты, конечно, выскочишь замуж, но кто-то же должен тебя попросить не торопиться. Вот я и прошу». Ты бы все-таки вышла в инженерша Раюха, повторил дядя. Ежели брат Николай об этом думку и мал, ты постаралась бы, а? Рая затаила дыхание, затем, подняв невесомую руку, пощипала себя пальцами за нижнюю губу. А? Раюха? переспросил дядя. Девушка по-прежнему не дышала, сидела неподвижно, но ее ладная головка медленно поворачивалась в сторону улицы и реки. С миром что-то случилось. Подпрыгнув в гофрированном мареве, увеличился в размерах соседний дом, потоньшал и возвысился старый осокорь, берега эти раздвинулись, точно хлынуло полноводье. Потом в мире совершились мелкие изменения. Кедрачи стали только синими, луна оказалась совсем прозрачной, а собственные руки приобрели вес. «Я не знала, что могу стать женой», — замедленно подумала рая. «Я не знала. А вот дядя говорит...» И тут она услышала досадливое восклицание тети, почувствовала на плечах теплую и сильную руку. «Нет». «Это не человек, а одна напасть!» — сердето проговорила тетя. Ну вот чего же ты произвел с Раюхой, что она вся обмерла? Да какие же ты и права на такое старое ты дурака!» Рассердившись окончательно, Мария Тихонна погрозила мужу большим кулаком и, обхватив племяшку обеими руками, заговорила напевно и ласково. — Ой, да не слушай ты, Раюха, что этот злый день говорит. — Ой, да не обращай ты, племяшка на нее внимания. Тут она шмыгнула носом и прослезилась. — И, приданное тебе, Раюха, слажу и свадьбу сготовлю и обрежу тебя, и все, как у людей будет, так что не слушай ты, дядьку-то, Раюха, не слушай. Рути у тети были сильные. Рая под их тяжестью сгибалась все ниже и ниже, до тех пор, пока не уткнулась лицом в теплую большую грудь тети и, чувствуя, что другого выхода нет, медленно и сладко заплакала. Чтобы удобнее делать это, плакать, Рая обхватила Марию Тихону руками, прижалась к тете щекой. «Ой, да что вы со мною производите!» — тоже запречитала Рая, не подозревая о том, что причитает. «Ой, да за что мне такие мучения!» то идти замуж, то не идти замуж. Да кто вам сказал, что я собираюсь замуж? Кто вам наврал такой, если я вовсе не хочу идти замуж, не собираюсь я идти замуж? Вот что. После этого Рая почувствовала, что под щекой уже нет мягкой груди, на которой так удобно плакать, что руки тети разжались, и что вообще Рая плачет не в Марию Тихон, а в пустоту. Тетя, оказывается, отодвинулась и сурово покачивала головой, а дядя задрал на лоб обе брови. — Это почему ты не собираешься в замуж? спросил дядя и замигал. — Как это не собираешься, ежели гуляешь с Натолькой? Дядя посмотрел на тетю, тетя на дядю. Оба пожали плечами. Тетя, въедливо поджав губы, проговорила осторожно — Уж не жалаш ли ты, Раюха, просто так гулять с Натольем. Это позорище, стукнув кулаком, по столу загремел Петр Артемьевич, это не то, что стерпеть, это я помыслить.